Глава 3. Вернувшись вечером из лицея, я был так вымотан, что меня хватило только на то, чтобы сходить в душ и сразу завалиться спать. В последние дни из-за учебы не оставалось времени на полноценный сон. Я был таким уставшим, что не услышал, как к дому подъехала машина. Мои окна выходят во двор, и я узнаю о возвращении отца, брата или сестры до того, как они входят в гостиную». поэтому, когда в дверь постучала Лора и сказала, что внизу меня ждет мистер Ватермил, с я даже не сообразил, о чем она. Отца не было дома, поэтому мистеру Ватермилу приезжать не было необходимости. Я перевернулся на другой бок и погрузился в сон. Не знаю, сколько я так спал и спал ли вообще, прежде чем Лора снова постучала и повторила свои слова. Поднялся я, как в тумане, сонно натянул попавшиеся под руку вещи, С детства не любил пижамы, поэтому спал в нижнем белье, и поначалу с ставил меня в неловкое положение, врываясь по ночам, и спустился в гостиную. Каково было мое удивление, когда я увидел Оскара. Привет, Гатья! Ты спал? Это не звучало насмешливо, а скорее он удивился, что кто-то действительно спит в 7 часов вечера. Эм. Я неловко почесал шею и стряхнул последние крупицы сна. Привет, «Гидеон не дома и...» «Знаю, я пришел к тебе», — перебил Оскар. Я посмотрел на него, как, возможно, смотрел на меня брат, когда я впервые рассказал ему о Скариеле. Оскар рассмеялся, увидев мое озадаченное лицо. «Я проголодался, проезжал мимо и решил пригласить тебя в ресторан». Он произнес это так просто, как будто мы часто устраивали с ним ресторанные посиделки. «Да мы даже наедине редко оставались». Наверное, мое лицо выглядело настолько изумленным, словно он предложил мне не в ресторан сходить, а бросить лице и рвануть с ним в Лас-Вегас. «Ну, ты мне как младший брат», — теперь неловко стало ему. От моего взгляда он растерял весь запал. «Да ладно? Будет весело!» «Ты мне как младший брат. Если он хочет стать для меня вторым Гидеоном, то пусть сразу бросает это дело». Еще одного старшего брата я не переживу и утоплюсь в ближайшем пруду. Возможно, в этом кроется причина, почему отец в свое время отказался от устройства домашнего пруда на заднем дворе. У этой семьи слишком много поводов захотеть посидеть на дне водоёма. Силу воспитания мне было трудно говорить «нет», особенно когда меня заставали врасплох. Немного помолчав, я кивнул, сказал, что сейчас переоденусь, и поднялся в свою комнату. И опять началось мое любимое растягивание времени. Я нехотя натягивал брюки и рубашку, причёсывался и долго рассматривал себя в зеркале в надежде, что гость передумает и уйдет. Когда я спустился к Оскару, тот пил чай и флиртовал с пунцовой лорой. Мне даже стало её жаль. Мысленно я отругал себя за медлительность, из-за которой горничной пришлось слишком долго находиться в компании Оскара. Он был известным дамским угодником». Что у него действительно хорошо получалось, так это охмурять девушек и выпивать. Когда обошла Сильвия, Лора облегченно вздохнула и торопливо покинула комнату. Было видно, что Сильвии не нравился Оскар, но она улыбнулась ему, как того требовали приличия. Уверен, что как только за нами закроется дверь, она помчится докладывать отцу по телефону. «Когда еще к нам наведывался младший Термил, да еще не к Гедеону, а ко мне? Готов?» Оскар поставил чашку на журнальный столик и поднялся. Они с Гидеоном учились на четвертом курсе Академии, оба высокие, но Оскар крупнее. Он был похож на огромного гризли, сумевшего натянуть на себя рубашку. Мне хотелось выйти, как только я представлял себе, что придется потратить вечер на Оскара. Одно дело проводить время с ним, с Гидеоном и еще с десятком приглашенных. Я мог ответить на пару вопросов Оскара и с чувством выполненного долга отойти от гостей, Постоять в сторонке, вернуться через полчаса, изобразить общительного подростка, поддержать короткую светскую беседу. «Готе, как вам лицей?» М, замечательное место. Когда мы в последний раз виделись, Готе, вы были таким малышом, а теперь каким выросли красавцем». «Спасибо, тетушка, вы тоже М -м, хорошо выглядите». И снова отойти, чтобы перевести дух. «Но теперь такое не прокатит». Оскар сам вел машину, и я очень этому обрадовался. Ему нужно было сосредоточиться на дороге, поэтому он тоже молчал и, кажется, выглядел уже не таким уверенным, как полчаса назад. Я сидел рядом на пассажирском сиденье, это было в новинку для меня. Обычно мое место всегда было позади, Кевин никогда не предлагал сесть вперед, да и я даже не думал о таком. он меня никуда не возил. Возможно, это и к счастью, сколько мы с ним смогли избежать потенциальных автокатастроф. Да и с отцом я ездил на своем привычном месте. Я практически никуда не выезжал, ничем интересным не занимался, а мои увлечения можно было пересчитать по пальцам. Стараться не попадаться на глаза брату, тянуть с выполнением домашнего задания и молчать. О, в молчании я был силен. Можно сказать, что я мог получить черный пояс в этой дисциплине. В доме мне удавалось без стеснения общаться только с Габи. В тоскливые времена я на свой страх и риск приходил в комнату к сестре, усаживался на ее кровати и выслушивал целый ворох детских проблем. Анна сказала, что на свой день рождения пригласит всех девочек из нашей балетной группы. «Я не хочу этого. Там будет Кристин. Я с ней не тружу. И она противная». «Всегда показывает мне язык, когда мадам Ли не видит». Габи переодевала своих кукол и расставляла их в только ей одной понятном порядке. «Так покажи ей в ответ». Я часто слушал ее в полуха. «А я показала, и меня увидела мадам Ли». Габи подошла ближе и перешла на шепот. «Она выгнала меня из класса и сказала, что хорошие девочки так себя не ведут. Но не я первая начала. Я чуть не расплакалась тогда». Габи шмыгнула носом. Еще чуть-чуть и она действительно бы разревелась в подтверждении своих слов. И почему не расплакалась? Я сонно зевнул и улегся на ее кровать, попутно стаскивая обувь. Потому что не хочу, чтобы Кристин видела, что я плачу. Я с ней не дружу. Когда ее нет, Анна и Мариса со мной все время болтают, но стоит Кристин прийти, и они сразу идут к ней. Габи вернулась к своим куклам, словно не планировала сейчас разразиться водопадом слез при воспоминании о том дне. «Почему?» — почти засыпал я, но все же пытался поддержать беседу. «Потому что она обещает им первые места на детские постановки. Ее мама главная в детском театре. И знаешь что?» mm -hmm. «Ноги моей не будет в театре ее мамы. И ты тоже не ходи». «Куда?» Становилось сложнее следить за нитью разговора. «На постановке ее мамы в детский театр. Я еще Гидеона попрошу, чтобы он не покупал у нее билеты». Габи произнесла это с такой хитрой ухмылочкой, как будто задумала по меньшей мере повторно устроить французскую революцию. «А ты пообещай Анне и Марисе, ну, я даже не знаю, открыть выгодные вклады в банке отца с высокой процентной ставкой». «Что?» Оскар тронул меня за плечо и окликнул еще раз. «Ты заснул?» Он рассмеялся и продолжил. «Не думал, что я такой скучный?» Мы все еще ехали. Когда я проверил часы, то понял, что отключился на добрых 15 минут. «Прости, я просто очень устал за неделю. Неудивительно, я помню, как учился в лицее и практически не спал». Я чуть не рассмеялся ему в лицо. «Если Оскар и не спал во время учебы в лицее, то только потому, что ночи напролет ходил по вечеринкам и напивался до беспамятства. Я помню большой скандал, когда им было по 16 лет, и Оскар, будучи пьяным, приехал в наш дом среди ночи. Надеюсь, Скерил никогда не додумается до подобного. И выкрикивал имя Гедеона. Как оказалось, с увеличением концентрации спирта в крови, Оскар потерял последние крупицы разума. Он встал... Скорее покачивался не с той стороны дома и десять минут вопил в мои окна что-то про то, что не неправ и должен дать Оскару возможность объясниться. Узнав об этом, мистер Ватермил прислал своих людей забрать невменяемого сына и потом долго извинялся за него перед моим отцом. Как-то я застал их за разговором. Уил, я правда не знаю, что на него нашло. Никогда он так себя не вел». «Да, бывало, пил, брал бутылочку-другую из моих запасов, но подростки все таки, да им только добраться до запретного. Забудь это уже в прошлом. Наши сыновья снова помирятся и будут дружить, как раньше». Вот только все вышло наоборот. Гидеон не только не простил Оскара за пьяную выходку, но и окончательно перестал с ним общаться. Каждое мероприятие, где собирались друзья нашей семьи, превращалось для Гедеона в сплошную пытку. Он не показывал открыто свое отношение, но я видел, как ему нелегко поддерживать беседу с Бернардом Доном, Леоном Кагером и Близнецами Брум, Оливером и Оливией, когда на заднем плане маячил Оскар. К третьему курсу Академии Святых и Великих Оскар стал разгильдяем. Учился плохо, прогуливал и пил не просыхая. Мистер Уотермилл нанял целый штаб людей, которые занимались тем, что искали и забирали Оскара с вечеринок. От масштабных и дорогих, устроенных чистокровными, до маленьких сборищ, низших на запретных землях. В перерывах между подростковыми запоями Оскар выглядел вполне успешным представителем чистокровной семьи. Он много общался на банкетах и мероприятиях, был дружелюбным и не оставлял попыток заговорить с Гедеоном. «Это одно из моих любимых мест», — проговорил Оскар, когда мы уселись за дальний столик. «Это оказался рыбный ресторан. Мы проехали весь город и очутились у причала. Нам открылся потрясающий вид из окна. Я бы хотел сесть поближе к окнам, но все столики уже были заняты. Мы ушли далеко в зал, в такое темное место, где ничего не стоило подвернуть ногу, упасть и тебя бы не заметили». Подошедший официант спросил, нужно ли зажечь свечи. Все это выглядело так, будто Оскар собирался сделать серьезный шаг в наших отношениях. Мне захотелось сию же минуту встать и выбежать из заведения. Но, слава богу, Оскар просто попросил сделать поярче свет в настенных светильниках. Я впервые был здесь и затруднялся с выбором блюд, поэтому за меня это сделал Оскар. Гедеон не слишком любезен с тобой». Произнес он, когда официант, получив заказ, принес напитки и отошел на безопасное расстояние. Я аж поперхнулся водой от неожиданности. Вот Эрмил протянул мне салфетку. Если бы он не был зависим от алкоголя и больше времени уделял учебе, возможно, он вполне мог стать хорошим другом и, может быть, даже братом. Но Гедеон, Гедеон любезен со мной ровно настолько, насколько мясник любезен с теленком, идущим на убой. «Ну...» но... — мне вдруг захотелось защитить наши отношения с братом, но я не знал, как лучше это сделать. «Иногда он добр...» Например, на днях он очень разозлился, когда узнал от Сильвии, что Скэрилл был у меня ночью, но сдержался и даже не разнес ни одной комнаты. Его гнев вылился в громкий хлопок дверью перед моим носом, когда, проходя мимо него, я, сглупив, пожелал ему доброй ночи. «Конечно, зря я это...» Нужно было просто отсидеться в своей комнате. Готье, я бы не спрашивал, не путь мы так близки. Оскар выглядел нервным, будто сам не верил в свои слова. Но ты уже выбрал себе наставника? Зная, что еще очень рано, и впереди целый год до поступления. Вот ради чего было устроено все это представление. Оскар хотел стать моим наставником и с моей помощью заработать балы. Я испытывал двоякие чувства. С одной стороны, я догадывался, что ему что-то от меня нужно. С другой, я расстроился и не мог объяснить себе, почему, ведь для меня Оскар был просто бывшим другом Гидеона. Мне вдруг захотелось встать, жестко отказать ему и уйти. «Я...» «Скажи, что выбрал брата, скажи, что выбрал брата...» «Еще не решил...» Меньше всего мне хотелось терпеть общество Оскара Уотермила первый год в академии и тащить на своем горбу его оценки. Но еще меньше хотелось соврать про Гедеона и потом ощутить на себе гнев брата, когда ложь вскроется. Врал я еще хуже, чем общался с людьми. «Подумай насчет меня, договорились, дружище!» Это были его последние слова перед тем, как нам принесли заказ. Оставшееся время мы провели, наслаждаясь едой. Я даже не сразу понял, как был голоден до этого. Если забыть о предложении Оскара, то наша дальнейшая беседа, мы действительно поговорили, и я даже получил от этого удовольствия, вышла довольно интересной. Оскар рассказывал смешные истории из своего детства. как он пытался обдурить гувернёра, когда не хотел делать уроки, и симулировал боли в животе, но гувернёр был не робкого десятка, имел медицинское образование и в качестве наказания использовал клизму. Я посмотрел на Оскара другими глазами. Он оказался веселым, остроумным, хорошо ко мне относился с самого детства, и при других обстоятельствах мы могли стать чуть ли не лучшими друзьями, но Гедеон этого не допустит». Я вышел в уборную, когда Оскар оплачивал счет. Было неловко позволять ему это делать, но мне не пришло в голову захватить наличные. Единственное, что я имел при себе, это мобильный телефон, который держался на добром слове с двадцатью процентами заряда. Чуть раньше я попытался заговорить о раздельном счете, но Оскар прыснул от смеха. «Не обижай меня так, Готье!» – добродушно проговорил он. «Я тебя пригласил мне и платить». «Мы с Оскаром в ресторане, ничего не спрашивай, расскажу при встрече», — написал я Скэриэлу. Мы много общались по телефону, но когда он уезжал надолго, то редко отвечал. «Я там сдаю контрольные, школа выносит мне мозги, не мог ответить тебе», — оправдывался Лоу. Вернувшись, я увидел, как Оскар закончил телефонный разговор. Он вдруг сделался очень нервным, поднялся, когда я не спеша подошел к столику и испуганно взглянул на меня. Выглядел он при этом так, словно на секунду забыл, что приехал со мной. Я пытался представить, что ему там могли сообщить, раз это на него так подействовало. Возможно, кто-то из его близких попал в беду. «Мне нужно кое-куда заехать», — проговорил Оскар торопливо. «Совсем вылетело из головы». Он театрально ударил себе по лбу. «Не успею тебя подбросить домой». Я опешил. Что такого случилось, что он вдруг решил меня бросить в этом ресторане? Я надеялся, что он позволит мне вызвать Кевина или даст деньги на такси до дома. Но у Оскара было другое предложение. «Не хочешь заехать со мной в одно место? Мы быстро туда и обратно. Я не хочу, чтобы ты один поехал домой. Все же я взял тебя под свою ответственность». Оскар и ответственность звучали вместе так же нелепо, как Гидеон и дружелюбие. Я засомневался. «Обещаю, это не займет много времени». Мне совсем не понравилось, с каким напором говорил Оскар. Он выглядел так, словно уже все решил, вне зависимости от моего ответа. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Хотя я уже понимал, что пожалею. «Нам нужны маски и капюшоны», — Оскар позвал официанта и что-то шепнул ему на ухо. Официант посмотрел на меня с недоверием. Оскар еще раз что-то сказал и протянул деньги». Когда официант нас спешно покинул, Оскар повернулся ко мне. «В том месте, куда мы поедем, лучше не палиться. Нам нужно спрятать наш цвет волос и лица». «Цвет волос?» Я нахмурился, на что Оскар игриво потрепал меня по макушке. Все чистокровные имели светлый цвет волос. От пшеничного до серебристо-серого. Это внешне отличало нас от полукровок и низших, волосы которых имели разные оттенки. Они могли быть рыжими, шатенами, брюнетами. Я никогда не думал, что мои светлые волосы могут стать проблемой, и мне придется их скрывать. До меня только дошло, что Оскар планирует отправиться в такие места, где наше появление может повлечь неприятности. Запретные земли. Если отец или брат узнают, что сегодня я посещу запретные земли, домой можно уже не возвращаться. Я не знал, как быть. отказаться и вызвать Кевина. Не будет ли это выглядеть как трусливый побег? Я не хотел казаться испуганным ребенком, которым на деле и являлся. Пока меня терзали сомнения, официант пригласил нас в другую комнату, намного меньше обеденного зала. У меня мурашки пробежали по коже. А увидев на диване два черных плаща с капюшонами и маски в виде волчьей и лисьей пасти, я испугался не на шутку. Оскар заплатил еще раз. Тот самый официант, что принимал наш заказ, аккуратно сложил плащи и маски в бумажный пакет и передал Ватермилу. Когда я очутился на улице и вдохнул свежий прибрежный воздух, мне полегчало. Вдруг происходящее показалось какой-то неудачной игрой. Я тщательно протер глаза, надеясь, что последние 10 минут мне привиделись, но когда снова увидел плотный бумажный пакет в руках Оскара, осознал неизбежное. Оскар был серьезен как никогда, и он собрался повести меня на запретные земли.